Вдруг оба сидящих на ступеньках схватились за автоматы, и одновременно с обеих сторон траншеи слишком знакомо мелькнуло в воздухе. Одна из гранат, прежде чем разорваться, ударилась концом в стенку напротив и отлетела дальше, другая торчком поскакала куда-то по дну траншеи. Как только они рванули, сбив облако пыли, оба автоматчики ударили из своих ппш Наполнив блиндаж гулким автоматным треском, Волошин, прижимая спиной к стене, держал наготове пистолет. Трудно волоча простреленные без сапог ноги из угла блиндажа выполз и лег возле входа Авдюшкин. В его сжатой руке блеснула малая саперная лопатка. Ах гады, ну идите гады, треща автоматом и ступленно кричал на ступеньках раненый. Очередного броска гранаты Волошин не успел заметить. Возможно, ее перебросили через брустер. только рядом траншеи вдруг оглушительно грохнула, пахнув в растворенную дверь блиндажа жарким смрадом взрывчатки. И немецкая каска с головы Чернорученко с железным звоном ударилась о притолоку. На ступеньках, откинувшись, навзничь, конвульсивно задергался Чернорученко. выпустив из рук автомат. Волошин подхватил этот забитый песком горячий еще ППШ и отпрянул, закачавшийся на петлях двери. «Дверь! Дверь!» закричало в блиндаже несколько голосов. «Держите дверь!» Чьи-то проворные руки мощным рывком грохнули плотно закрывшейся дверью, отрезая от себя все, что было за ней в траншее. Волошин не знал, что произошло с Чернорученко, убит тот или ранен. Не знал, в каком состоянии раненый в голову боец, автомат которого, однако, тоже замолк. Испугавшись, что в вот-вот ворвутся немцы, капитан через доски двери выпустил наружу три короткие очереди и снова замер у двери. На минуту все там затихло. «Ма, ты моя ридная!» Звалился кто-то из раненых. «Молчи!» — крикнул на него с Без тебя бы тошно!» Опять настала гнетущая пауза, которая, казалось, предшествовала последней схватке. Теперь уже помочь им не мог никто в целом мире, и даже они сами помочь себе не могли. Предстояло, наверное, проститься друг с другом и подумать, как подороже отдать свои жизни. «Ух, сволочи!» «Уж такие же они сволочи!» На взрыв плакал в углу раненый гнательной сорочки. «Неужто конец нам?» «Подождите, не знаю еще, чем можно их и себя утешить», — сказал Волошин. «Еще не все потеряно. Еще мы поддержимся. У нас ведь броня». «Броня? А как же?» — ободряюще сказал капитан. «Вот, земля родная. Лучше нет в мире брони». Попробуй пробей, стукнул он кулаком в стену. Там, на Косогоре, бугарка не было, а тут, тут был такой блиндаж. А це правда, раздался вдруг просветленный голос. Я там за лопаточку ховался. Не успел он договорить, как стены блиндажа снова содрогнулись от мощного взрыва. Потом еще одного и еще двух кряду. Дверь они держали подпертой у самой земли ногами. Волошин изо всех сил упирался в ее уголок каблуком сапога, и в него едва доставало силы удержать ногу при взрывах. Вся верхняя часть двери, иссеченная осколками, засветилась десятками щелей и дыр. Держа ее каблуком снизу, он ждал, когда она рухнет на них или разлетится в щепке, и тогда... Тогда предстояла последняя схватка с минимальными для них шансами выйти отсюда живыми. Но дверь выдержала. Гранаты все-таки рвались в отдалении за три метра в траншею, и он удивился, что ни одна из них не разорвалась под дверью. Впрочем, он тут же смекнул. Скатиться гранатом к двери не давали двое убитых. Рухнув на ступеньках у входа, мертвые защищали живых. приняв на себя всю силу взрывов и все осколки. Им доставалось. Волошин уже почувствовал под подошвой жидкую лужицу и понял, что это было. Мертвые истекали живой и еще теплой кровью. У стены встревоженно завозился Маркин. Не выпуская из рук пистолета, он выдернул из-под изголовья сумку, коротко бросив наступившей затем тишине. «У кого спички?» Кто-то дал ему спички, и лейтенант, поворошив сумке, выдернул оттуда несколько бумажек, свернул их в трубку. В блиндаже загорелся коптящий небольшой костерок, в который Маркин, нервно сминая, начал совать бумаги. Предусмотрительный малый, подумал про него Волошин. У него в полевой сумке тоже нашлось бы кое-что из бумаг, подлежащих уничтожению в такую минуту, но он все тянул. словно на что-то надеясь. Мартин, оказывается, в этом отношении был предусмотрительнее и уже ни на что не надеялся. Что ж, видимо, он был прав. «Карта у вас?» — поднял к нему мрачное лицо на Карта с нанесенной на нее обстановкой батальона была уволошена, и хотя обстановка это здорово изменилась за сутки, капитан молча вынул карту из сумки и бросил Маркину. Блиндаж скоро наполнился дымом. Горящим документом на штаба, именным списком и картам кое-кто из бойцов начал подбрасывать свои бумаги, которые быстро пожирал огонь. Волошин увидел, как таяла в огненном ворохе маленькая карточка девушки. Сначала ее плечо, блузка, затем кудряшки-прически, ровненький носик, челочка на лбу. Скоро остался узенький обрез поля, который бесследно смешался с черной золой. А немцы все медлили, с трудом вынеси эту мучительную паузу. Волошин повернул автомат стволом в двери и протрещал несколькими очередями. Иссеченная пулями и осколками дверь светилась многочисленными дырами, сквозь которые, однако, Можно было наблюдать лишь узкий отрезок траншеи напротив. Заглянув в одну из дыр, Волошин увидел вблизи разбитое взрывом лицо Чернорученко. В траншее, кажется, никого не было. Немцы, наверное, скрывались за поворотами. Время от времени капитан заглядывал в эту узкую вертикальную дыру в доске и в третий или четвертый раз увидел нечто такое, что его удивило. Сначала ему показалось, что это был дым, струи которого, расходясь под потолком, тянулись по воздуху к двери и которые собирались теперь в траншею. Но, приглядевшись, он понял, что это было что-то другое. Плотно серое дымное облако быстро наполняло траншею, уже скрыв ее противоположную стену, затягивая изуродованный профиль чернорученка. Рашнотворно, удушливый, химический запах, проникнув, заполнял блиндаж. Бойцы завозились, закашлялись, и лежавший у двери раненый в руку боец вскричал. «Братцы! Да не же нас газом! Вы чуете?» «Тихо!» — крикнул Волошин, но было поздно. Весь блиндаж стреможно завозился, задвигался, кто-то в темноте заплакал, многие начали удушливо кашлять, и Волошин почувствовал, Так у него самого нестерпимо защипало в носу и по щекам потекли слезы. Он опустился на корточки у стены и думал, неужели же они в самом деле решились применить газ? Но чего бы и нет, если они применили все, что столетиями проклинало человечество, а чего бы не применить еще и газ? Он давно не носил с собой противогаза, оставив его в обозной повозке. Впрочем, здесь почти все были без противогазов, и теперь за эту оплошность им предстояло расплатиться жизнью. Дымной, удушливой мглы натекало в блиндаж все больше, стало темно, дышать становилось нечем. Уткнувшись лицом в суконой рукав шинели, Волошин с трудом делал мелкие, недостаточные для легких вдохи. Наверху своим чередом шел огневой бой. которому он хотя и прислушивался, но уже давно перестал в нем разбираться. Видно, этот бой уже их не касался. С каждой минутой Волошин все больше страдал от удущих, от сознания своей беспомощности, от бессильной злой ненависти к тем, кто обрекал их на эту мучительную гибель. Он не сразу почуял, как кто-то потянул его за рукав и недоуменно поднял глаза. «Товарищ комбат, возьмите!» Чья-то солдатская рука протягивала ему знакомую матерчатую сумку с противогазом, в котором теперь было спасение. Однако он не сразу решился протянуть свою руку навстречу. Он не был готов к этому жесту великодушия. Чтобы спастись одному, когда погибали остальные, нужна была решимость особого рода, которой он не обладал. Но рука его инстинктивно, почти без участия воли, взметнулась к узенькой перекрученной лямке. «Я комбат! Я здесь комбат!» — вдруг почти выкрикнул под стеной Маркин. И Волошин, содрогнувшись, отдернул руку. «Что, спастись хочешь?» — просипел он. «Отдайте ему! Отдайте противогаз лейтенанту!» «Я не спастись! Но здесь я назначен комбатом! Понятно?» «Ты, — негодующе выдавил из себя волошин, — о чем заботишься?»